Набрав побольше воздуха, Хороюки встал в стойку. Дайн понял, что в его противнике что-то изменилось, и сам вскинул руки, собираясь сражаться всерьез. Сопла на ладонях нацелились на Харуюки, словно пистолетные дула. Похоже, за один залп противник терял десятую часть раствора, и сейчас его осталось не более 70%. Другими словами, спрея хватит на 7 атак. Но противника сам наверняка помнил об этом. Что случится раньше? Кончится раствор или прогниёт броня Харуюки? Они узнают, лишь вступив «В бой!», выкрикнул Харуюки и оттолкнулся от земли. Он несся к противнику точно по прямой. Мгновение спустя Дайн решил, что Харуюки не блефует и выпустил туман из двух сопел одновременно. Увернуться Харуюки ни за что бы не успел. Вместо этого он резко затормозил и раскрыл главное оружие Сильверкроу, до сих пор дремавшее на спине. Его крылья. Видимо, туман в какой-то степени проникал через внешнюю броню, поскольку тонкие металлические чешуйки тоже покрылись мутными пятнами. Но своей силы они пока не утратили. Харуюки покрепче уперся ногами в землю, и взмахнул крыльями вперёд, создавая обратную тягу на манер самолётного реверса. А воздух взревел, и подбиравшееся к Хруюке облако мгновенно сдуло обратно. «О!» – уже непонятно на каком языке крикнул Дайн, и попытался было защитить лицо, но опоздал. Немного дезинфицирующей жидкости всё же попало ему в глаза. «Испачкал!» Завопил он, отчаянно протирая линзы. Конечно же, Харуюки такую возможность не упустил. «Урья!» Дав полную тягу крыльев, он кинулся вперёд на бреющем полёте. Пинок левой ногой чуть не вогнал её в живот Дайна. Раздался глухой удар, и полупрозрачный сосуд прогнулся на пять с лишним сантиметров. Харуюки наконец-то провёл весомый удар. И шкала здоровья противника сильно сократилась. Будь они в обычном бою, Харуюки сейчас попытался бы закрепить успех, начав проводить аэрокомбо с помощью крыльев. Но в битве с таким противником держать крылья раскрытыми слишком опасно. Харуюки уже начал складывать их, собираясь отскочить. «Не уйдешь Дайн перекрестил перед собой руки и спустил из глаз красный свет и прокричал. «Эй, сит, мист!» «Кислотный туман!» «Спецприём!» Харой Юки изо всех сил попытался выскочить из зоны действия вражеской атаки, но усилия оказались тщетными. Красный туман, вырвавшийся из рук Дайна, распространился раз в десять быстрее по сравнению с обычным и полностью поглотил Харой Юки. «Эй, ты так зрителей заденешь! Всем отступить! Урон проходит!» Откуда-то издалека послышались голоса легионеров Проминенс, но у Харуюки не было времени их слушать. Красный туман на глазах съедал броню, вызывая обжигающую боль и быстро сокращая шкалу здоровья. Если судить по названию, приём Дайна создал облако сильной кислоты. Хароюки мог попытаться сбежать, но туман разъедал даже обычно неуязвимую ко всему землю И ноги Аватара застревали в вязкой жиже. Техника врага обладала поистине устрашающей мощью. Харуюки мог попытаться вылететь из облака. Но если бы он раскрыл крылья посреди кислотного тумана, их металлические чешуйки вполне могли окончательно распасться от полученного урона. Как бы на его месте поступили ветераны Нега Парившую над землей Черноснежку не остановила бы зыбкая почва под ногами. Она вмиг выбралась бы из облака и наверняка ответила бы врагу весомой контратакой. Коляска Фука вполне могла увязнуть в жиже, но у неё есть усиливающее снаряжение ураганные сопла. Она легко выбралась бы за пределы облака благодаря реактивным двигателям, покрытым крепкой броней. Утай не умела перемещаться каким-либо необычным образом, Но, в свою очередь, обладала мощнейшими огненными атаками, достойными имени пылающей жрицы. Ей хватило бы одного залпа огненного ливня, чтобы испарить всю кислоту без остатка. Что же до Акеры, то ей угрожать кислотным туманом наверняка бессмысленно. Ее броня из текущей воды способна очищаться со временем. Так что и кислотный туман наверняка нейтрализовала бы без труда. Увы, Харуюки не мог ответить на эту атаку так же, как эти четыре аватара. Но как бы в такой ситуации поступил некогда последний из элементов «Графит Edge по прозвищу «Аномалия». Весь потенциал его дуэльного аватара ушёл в два меча, из-за чего Фука даже называла его «Человеком-мечом». Насколько знал Харуюки, сам аватар никакими особыми способностями не обладал. Крепкой брони ему тоже не досталось. И с туманом у него, казалось бы, справиться никак не вышло бы. Но Хараюки не мог представить себе, чтобы мечник после появления облака просто потерял бы всё здоровье и рухнул на землю. Тот наверняка избежал бы поражения каким-то непринуждённым, неожиданным способом, сохраняя полную безмятежность. Если точнее, то графит Эдж наверняка бы... За какое-то короткое мгновение эта мысль и знание Харуюки вступили в химическую реакцию. И в голове зажёгся яркий фейерверк. Если путь в небо ему заказан, остаётся спасаться... ВНИЗ! Харуюки свёл пальцы правой руки вместе, и что было сил вонзил их в почву под ногами. Острая ладонь Сильверкроу вошла в неё, словно меч и по локоть погрузилась в размягчённую кислотой поверхность уровня. Разумеется, одним только этим движением он не спасся от кислотного облака. Шкала его здоровья продолжала всё так же уверенно убывать, но в тот самый миг, когда Хруюки выдернул руку из земли, из неё вырвалось и кое-что ещё. Ярко-жёлтый ядовитый газ уровня эпидемия. Ядовитые облака – особенность уровня появлялись из-под земли случайным образом. Поэтому хроюки подумал, что у него может получиться намеренно вызвать облако, намеренно пробурив в земле дыру. Если повезёт, бурно вырывающийся газ мог даже сдуть кислотное облако Дайна, пусть на это и уйдёт несколько секунд. Догадка оказалась верной – красное облако вокруг Харуюки пропало и сменилось жёлтым. Поскольку броня уже полностью корродировала, серебро не могло защитить его от яда, и газ наверняка должен был заразить аватара чем-то нехорошим. Если бы из земли вырвалась разновидность газа, которая поглощала энергию для спецприёмов, в стовках Руики не оправдалась бы, но он уже ощутил, как вокруг стихают все звуки. Похоже, он выпустил на поверхность газ, вызывающий глухоту. И такой эффект никак не помешал бы Хару юки осуществить задуманное. Он испустил беззвучный рёв и резко раскрыл крылья. Он не расправлял их, находясь под действием кислотного тумана, поэтому металл чешуек нисколько не пострадал. Жёлтый газ мешал разглядеть небо, но Хару юки просто вытянулся в противоположную от земли сторону и изо всех сил взмахнул крыльями. Превратившаяся в подобие резины вязкая земля вцепилась в ноги, пытаясь помешать взлёту, но задержала его лишь на мгновение. Натренированные крылья Харуюки быстро одолели сопротивление и на огромной скорости выстрелили аватаром в небо. Он пробился сквозь отравленное пространство и взлетел ещё выше. Из-за глухоты он не слышал ни завывания ветра, ни криков зрителей. Харуюки летел навстречу желто-зеленому небу в полной тишине. Преодолев отметку в 100 метров, он раскрыл крылья, затормозил, перешел в парение и окинул взглядом землю. В восточной части парка творился настоящий хаос, образованный сложной мешаниной из алого кислотного облака Дайна и желтого ядовитого облака, исторгнутого уровнем. У самой границы дважды ядовитой зоны стоял и ошалело оглядывался по сторонам, судя по всему, айодайн. Собственная кислота ему не вредила. А вот жёлтое облако его всё-таки накрыло. И он оглох, из-за чего не услышал взлёт о Харуюке. Шкалы здоровья гласили, что он сохранил приличные 70% здоровья. А у Харуюки осталось лишь 30%. Оставался последний шанс. «Вперёд!» – прокричал Хоруюки изо всех сил, хоть почти и не слышал собственного голоса. А затем устремился к земле, подобно метеориту. Правая нога вытянулась вперёд, словно копье, а носок её докрасна раскалился от сопротивления воздуха. Громкий рёв слегка пробился даже сквозь заложившую уши болезненную вату. Наконец Дайн тоже услышал звук и поднял голову. Однако спустя десятую долю секунды удар из пике, в который Харуюки вложил все силы, вонзился в короля дезинфекции. Он целился не в голову и не в руки со встроенными соплами. Хароюки направил удар в нижнюю часть тела, погнувшуюся от недавнего пинка. Он почти не слышал звука, но мощная ударная волна пробежала по всему телу. Острый носок Сильвер Кроу смог пробить крепкую, но всё-таки повреждённую полупрозрачную броню Дайна и силой удара отправить щуплого аватара противника в полёт. Кое-как сумев приземлиться на ноги, Харуюки кинулся прочь от растекавшихся со спиной облаков и торопливо поднял голову, выискивая в воздухе Дайна. Вращающееся тело, наверняка беспрестанного пящего противника, Быстро истекала оставшимся у него половинным запасом дезинфицирующей жидкости. Харуюки ускорился, чтобы не попасть под коричневый дождь, обогнал Дайна, добрался до предполагаемой точки его приземления и развернулся. Ещё до того, как Айо Дайн, чья шкала здоровья от удара опустилась ниже отметки в 50%, коснулся земли, Харуюки начал своё смертоносное комбо. «Получи!» Он перемещался короткими рывками так, будто стремился как можно скорее растратить остатки энергии, и раз за разом соединял друг с другом, казалось бы, несочетаемо размашистые удары кулаками и ногами. За время полёта Дайн растеряла все запасы жидкости, и Харуюки уже не боялся попасть под спрей. Поэтому теперь он нападал так неистово, словно хотел вернуть противнику всё скопившееся раздражение в двойном объёме. Конечно, Аэдай не бездельничал и пытался контратаковать точными в единоборствах короткими ударами. Но не мог толком попасть из-за того, что Харой Юки всё новыми и новыми ударами подбрасывал его, удерживая в воздухе. У Дайна оставался опасный спецприём, вызывавший кислотное облако, и по всей видимости не зависевший от запасов жидкости, но не было времени даже произнести его название. Вскоре после того, как шкала противника опустилась ниже 20%, к Харуюке вернулся слух. Он услышал одновременно и похожий на пулемётную очередь звук собственных ударов и рёв Дайна. «Меня так просто не победить! Нет такими темпами победа будет за мной!» Крикнул Харуюке в ответ и уже собрался ускориться, чтобы добить противника как... «Хватит!» Раздался звонкий голос, пробившийся сквозь адский шум. Харуюки прекратил натиск и отпрыгнул. Дайн наконец упал на землю, помотал головой и посмотрел в центр парка. У корней огромного мертвого дерева стояла, вытянув вверх правую руку, Ардер Мейден, принявшая роль судьи поединка. Опуская руку, миниатюрная жрица объявила звонким голосом. На этом я объявляю бой завершённым. Прекратите атаковать друг друга. Е-есть. Ответил Харуюки и опустил руки. Дайн поднялся на ноги и сокрушённо покачал головой. Эх, взял и отыгрался. Вот уж не думал, что ты сможешь так сбежать от кислотного тумана. А-а-а, спасибо. Харуюки рефлекторно поклонился, а затем посмотрел себе за спину. Кислотный туман накрывавший восточную часть парка почти рассеялся а вот и вырвавшийся из земли ядовитый желтый газ все еще клубился в воздухе и если его подхватит и понесет куда-нибудь ветер то он лишит слуха всех попавшихся на пути аватаров этот туман мог навредить встрече легионов даже сильнее чем газ отнимающий здоровье хароююки чувствовал что ответственность за туман лежит на нем раз уж именно он пробил в земле дыру из которой тот появился. Но с таким огромным облаком, простым взмахом крыльев, ему явно было не справиться. Пока Харуюки гадал, что делать, Дайн поравнялся с ним. «Дон твари! Я разберусь с облаком за счет энергии, которую из-за тебя набрал!» Он хладнокровно вскинул обе руки и... «Антидот мест!» Вслед за выкриком оба сопла испустили желтый свет. Стоило ему коснуться тумана, как тот начал искрить и буквально через несколько секунд полностью растворился. И в следующий же миг... «Найс fight Крутая дуэль вышла! В следующий раз сразись со мной!» Со всех сторон послышались громкие голоса. И Харуюки растерянно прокрутился на месте. Наконец, он увидел легионеров Проминенс и Неганебилос дружно наблюдавших за забитые со второго этажа Централ-парк Иста. Аодайн бодро вскинул обе руки и откликнулся обычным голосом. Хароюки несколько скованно повторил за ним приветствие зрителям, а потом тихонько задал самый важный для него вопрос. Это Аодайн-сан, а что теперь будет с титулом короля дезинфекции? Даин быстро окинул взглядом обе шкалы здоровья. И пожал плечами. «У тебя, как ни крути, здоровья осталось больше. Так что, вы придётся тебе его подержать до нашей следующей дуэли». Затем Дайн объявил вдвое громче. «Сильвер Кролл! сегодняшнего дня ты... Король дезинфекции ускоренного мира!» а -а -а! Мысленно завопил Хру Юки. Дайн схватил его левую руку и высоко поднял. Харуюки попытался отдёрнуть её, но было уже поздно. Со стороны корпуса ИСТ донеслась буря аплодисментов. И ему оставалось лишь выдавить из себя принуждённую улыбку.